Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Алексей Широков Полет Сокола. Глава первая. Засада. Я замер без движения под камуфляжной накидкой. Гилли, так кажется, она называлась в том, моем мире. А может, этот мир просто галлюцинация, и я лежу сейчас в палате, обколотой передолом. Хотя для бреда все слишком реально, особенно боль. Кстати, разрешите представиться, Аватар Александр Соколов по прозвищу Фальк. Новик электромагии, 16 лет, будущий ученик Первого лицея имени Его Императорского Величества Михаила Вышинина. Он же Артем Соколов, студент пятого курса НГТУ. И да, я попаданец. Как говорится, бойся своих желаний. Открывая очередную книгу про попаданца, невольно задумываешься. А вот бы меня туда, чтобы эльфийки и магия, чтобы сражения эпические с непобедимыми врагами, ну еще бессмертие заверните. И не догадывается читатель, представляя себя на месте главного героя, что в фэнтезийном мире нет туалетной бумаги. Более того, спать приходится на земле возле костра, есть подгорелую кашу и прочее-прочее. Мне в этом вопросе повезло. В этой реальности есть магия и различные расы типа гномов, эльфов и гоблинов, но при этом мир достаточно развит технически. Примерно на уровне Земли 80-х годов XX -го века, но со своими особенностями. Во-первых, тут нет нефти. Весь транспорт, использующий ДВС, работает на дизелях. Горючим для них служит смесь, состоящая из масла овощей, модифицированных эльфами, и различных наполнителей. Распространен тут и электротранспорт. Те же эльфы вывели особый вид бактерий, которые могут вырабатывать электрический ток. Вот и ездят автомобили с контейнерами, наполненными питательной средой для этих бактерий. И не только автомобили. Электрифицированы очень многие сферы жизни. А использование рун, зачастую заменяющих электротехнические устройства, сделало электричество универсальной энергией. И в этой гремучей смеси из магии, камней души, алхимии, рунических артефактов, дизелей и электротехники я живу уже одиннадцатый год. Я называю это место миром дизельпанка. А сейчас у меня выпускной экзамен. Мои товарищи из вольного отряда «Пепельные вороны» решают, способен ли я стать одним из них. Обидно будет уезжать, не доказав, что я достоин того, чтобы носить их символ. Шесть лет отряд был моим домом и школой, но если я хочу подняться выше простого рубаки-егеря, нужно получить образование. И завтра я отправлюсь в столицу к новому месту учебы. Там у первого лицея своя территория с аренами, полигонами для отработки магических техник, мастерскими и вообще всем необходимым для плодотворной учебы. Чтобы сдать экзамен, мне нужно добыть достойный трофей — Сердце у нежити является мощнейшим накопителем маны, поддерживающим жизнь в дохлом теле. Из него получаются сильнейшие лекарства, да и многие алхимические рецепты требуют наличия этого ингредиента. Чем сильнее тварь, тем мощнее ее сердце. Я собирался не размениваться на мелочи и добыть мертвого рыцаря. Этот вид нежити представляет собой два сросшихся скелета, гуманоида и коня, покрытых толстой костяной броней. Использует оружие ближнего боя, очень быстро набирает скорость и буквально кидается на противника, чтобы нанизать его на копье. Затем переключается на фламберг либо секиру. Относительно разумен, передвигается со свитой более слабой нежити. Обычно это костяные кентавры, гончие и предыдущая форма развития рыцарей мертвые наездники. У них броня значительно тоньше, и вместо рук мечи из костей. Гончие — это разведчики и загонщики. Кентавры же в бою бросают костяные дротики, растущие прямо на теле, и это позволяет им пробивать аурный щит владеющих силой. Бросок в 50 метров для них норма. В пустошах рыцари со свитой обычно выполняют функцию дозорных. Их разъезды постоянно движутся вдоль границы. В каждом дозоре один рыцарь, три-четыре гончих, пара наездников и два-три кентавра. Как и вся нежить, они прекрасно чувствуют жизнь на приличном расстоянии, поэтому готовиться к охоте я начал еще три месяца назад. На облюбованном для засады холме высадил ростки ловчего шиповника. Этот модернизированный эльфами-кустарник может с огромной скоростью выстреливать ветви, в зашедшую на его территорию добычу. Но главное, он очень сильно фонит жизнью. В его тени я и собирался спрятаться. Пару раз в неделю я приезжал к холму подкармливать куст только что пойманной дичиной. Сейчас заросли стали достаточно густыми, чтобы переломать свиту нежити, а при некотором везении и самого мертвого рыцаря. Но это план «Б». Основную надежду я возлагал на мины, аналоги нашей МОН-50 и крупнокалиберную винтовку, похожую на английское противотанковое ружье «Бойс». Когда я подошел к нашим мастерам с идеей мины направленного взрыва, меня подняли насмех. смех. Еще бы, какой-то пацан будет учить гномов, фанатов взрывного дела, как закладывать взрывчатку. С трудом удалось уговорить хотя бы попробовать, но на испытаниях прототипа мина достаточно кучно изрешетила роликами группу манекенов, укрытых аурным щитом. Большое количество осколков не дало возможности отвести или погасить волну. За доводку взялся старший мастер-оружейник, усиливший действие взрывного устройства рунами и сконцентрировавший полет осколков. Теперь, установленная на земле, мина гарантированно перебивала ноги нежити, попавшей в зону поражения на расстоянии 25 метров. К изделию прикрутили электродетонатор с возможностью установки растяжки. И вот в таком виде на мину был получен патент «Мина осколочная направленного действия Фалька». Военные ей уже заинтересовались и готовят к массовому производству, так что скоро мне на счет начнут капать проценты за использование патента. С мастерами мы договорились поделить доход 50 на 50. Этим, по-моему, я заслужил больше уважения, чем самой идеей мины. Мастера-гномы, а больших скопидомов свет не видывал. Зато сейчас шесть монок перекрывают зону поражения друг друга многократно. Дорога в этом месте делает изгиб эдакой буквой «З». Лучшее место для засады представить сложно. Вот и лежу я на пригорке в кустарнике, укрытой маскирующей накидкой. Жду патруль костяного воинства.